Глава четвёртая. Повторение пройденного. А что значит биозачистка, поинтересовался Кузьмичёв. И почему она точечная? Ну, вся область от Космограда до гор на западе, расселять тьму его невежества ли до до океана на юге, до пустыни на востоке и севере подверглась 10 лет назад локальному терраформированию. Прежде всего было зачистки. Тогда здесь были уничтожены десятки видов животных опасных для человека. А я-то думаю, протянул Виштальский, и чего это ни одного знакомого чудика не видать? А их, оказывается, вывели как клопов. Не перебивай, капитан, сказал Георгий это дурной тон. Пардон, Муамад-мадемуазель. Мадемуазель продолжила, странно поглядывая на автоматчиков-захватчиков. Время от времени отдельные экземпляры вредоносной фауны проникают в зону освоения, и тогда дозорная служба проводит точечную биозачистку, уничтожает вредителей. Вся зона освоения разделена на сектора. На карте они выглядят как лепестки цветка, широко расходящиеся от центра города. Понятненько, затянул Кузьмичев. «Решили, значит, и нас вывезти. Логично. А откуда стало известно, что мы именно в данном секторе освоения? Следов вроде не оставляли?» «Не знаю. Наверное, ночью вылетал глайдер с хомодетектором. Он и засек ваш лагерь». «Ясненько», — полковник встряхнулся и решительно сказал. «Ладно, Лида, спасибо за оказанную помощь. Давайте, коли уж нас вычислили...» Подброшу до биостанции, оттуда уже вызовите глайдер или флайер, или что у вас там еще летучего». «Почти ничего», — усмехнулась врачиня. «Две машины вы сбили, и теперь у нас остался один единственный глайдер. Есть еще планетарный бот, но вряд ли его поднимут в воздух, он у нас тоже один, а без планетарника не слетаешь к звездолету на орбите». «Замечательно», — оскалился Кузьмичев. «Остались вы, значит, без авиации. Стало быть, в воздушную тревогу уже можно не играть, и то хлеб. Ну, собирайтесь, поехали». Лида побледнела и тихо проговорила. «А можно мне остаться? Я пригожусь, по крайней мере, как врач». Автоматчики-захватчики изумленно переглянулись, Георгий мягко сказал. «Вы хоть понимаете, что можете погибнуть?» «А я уже мертва», — усмехнулась врачиня. Вангроуд призвал всех участников блокады отомстить за гибель Джошуа Уайта, Вацлава Ковальски, Сержа Мессанье и Лидии Костыриной. А оперативненько. Ладони врачине плотно сжались. "Я не смогу найти рациональное объяснение моему поступку", призналась она, "но и вернуться у меня нету сил. Слишком всё гнусно и страшно, мерзко, фу. Не хочу об этом. Вы разрешите мне остаться с вами?" Лида, серьёзно сказал Кузьмичёв. Вы взрослый человек, свободный в своём выборе. Хотите, оставайтесь. Спасибо, Костырина приложила сложенные ладони к губам и невнятно произнесла: И всё-таки, несмотря ни на что, постарайтесь нас понять. Мы очень-очень боялись вас. Но почему, не выдержала Алла, неужели мы настолько дикие, настолько Нет, нет, нет. Лида вскинула руки, словно защищаясь. Дело не в вас, просто «Великие небеса, ну как вам объяснить? Почти все мы родились или в 23 веке, или в самом конце 22-го. И мы совершенно отвыкли от насилия. Во всех формах. Больше века на Земле не было войн, а 120 или 130 лет назад был учрежден психологический надзор за отдельными индивидами, сокращенно пнои». Впервые пное упоминается у Ефремова в романе Час быка. Работники психонадзора провели тщательную сортировку людей на генетическом и ментальном уровнях, и вся негативная формация убийцы, насильники, воры, хулиганы, просто подонки и мерзавцы была физически удалена в зону спецкарантина. Они там живут и работают, учатся. Их снабжают той же едой и одеждой, что и нас, нормалов. Получается, что мы живём в разных местах и ходим по улицам разных посёлков, никогда не сталкиваясь друг с другом. Наш большой мир граничит с их миром, но в контакт не вступает. Каждому своё. Такая надпись висела над входом в один из гитлеровских концлагерей. Варчливо прокомментировал Воронин и смутился: "Извините, ради бога". Лида слабо улыбнулась. "И мы все счастливы", продолжила она с той настойчивостью, что выдавала неуверенность. Поколение за поколением проживает свою жизнь, не ведая, что случаются преступления, не испытывая страха при встрече с незнакомыми людьми. Конечно, бывают ужасные моменты, особенно если у вас рождается ребёнок, а специалисты пной признают его невоспитауемым, с агрессивными наклонностями, то есть потенциальным убийцей. В семье не без урода, философски заметил Виштальский, пардон. Понимаете теперь, настоячего спросил врачение, понимаете? Для нас любое насилие это ужасный ЧП, это шок, это ночной кошмар, воплотившийся в явь. Знаете, сколько снято виртуальных сериалов ужастиков о встрече невинных девушек или молодёжных компаний с аномалом, сбежавшим из зоны полного отчуждения, сотни. И они неизменно пугают до дрожи, до икоты. А мы встретили в самом Делишных представителей негативной формации, да ещё и из 20 века. Когда был фашизм, мафия, пытки, концлагеря, массовые казни, понимаете? Попробуйте понять. Да мы поняли, поняли, успокоил врачюню Кузьмичёв. Вы взяли да и развели род человеческий на два подвида: человека воспитанного и человека невоспитанного. Сегрегация называется. Замечательно. Намудрили вы достаточно, а итог нулевой. Обратитесь на себя, Лида. Увидали вы нас и всё ваше воспитание смыло как мудрую надпись на песке. И превратились вы в негативную формацию, стали убивать, а Давичи объявили о массовой казни, пардон, о точечной биозачистке. Ну хватит об этом, вмешался Воронин, а то вы бедную Лидочку до слёз доведёте. Виновата она, что ли, раз у них система такая. Вы правы, согласился Георгий и объявил, переверзив и Васнецов, вступайте ко мне. Подождите минутку. А я тут кое о чём потолкую с барышней. Четверть часа спустя Кузьмичёв спустился в свою землянку и открыл военный совет. Облаву они начнут завтра с утра, объявил он. В городе всего 400 жителей, в добровольцы записались человек 150. Все с лучемётами жаждут прикрыть грудью мирное население от кровожадных аномалов. Задача у волонтеров простая – выставить блокаду, окружить нас и уничтожить. До нашего сектора комсомольцев-добровольцев подбросят на вездеходах, а дальше они двинутся пешочком, погоняя боевых роботов. Наша задача, как я ее понимаю, идти на прорыв». «Правильно!» – поддержал Виштальский. Но задача в два действия. Вопрос «Куды бечь?» Можно, в принципе, вернуться, не уверен, проговорил Возниццов, стармех и майор в отставке. А где гарантия, что эти прытки и нормалы не надумают устроить точечную биозачистку базовой? Возниццов закрихтял. Поэтому я предлагаю следующее, решительно сказал полковник. Выходить из окружения и занять город-колонию. Здорово, восхитился Марк, переверзив молча показал большой палец люкс-командиру. Но там же сотни две с лишним останется, возразил Весницков. Правильно, а кто останется? Те, кто не готов ни к труду, ни к обороне. Младенцы, отроки, беременная Тамара Браун, пожилые учёные. Какие с них противники? Да и куда нам деваться, майор, сам подумай. Это верно. А план есть? Города или операции по его захвату? И того, и другого. Почти. планым подавай дело на возмутился Кузьмичёв Я всего лишь ракетчик моё дело самолёты противника гробить а не блистать полковочическими талантами ясненько идея у меня есть и хватит с вас короче так ранним утром лес был тих и тёмен живность избежавшая биозачистки дрыхла и летаилась не желая выдавать себя Ровно в 28 часов по Вадынианскому времени ожил коммуникатор, переданный Кузьмичеву Лидой. Ожил и сказал лязгающим голосом. «Начинаем блокирование зоны. Первая, вторая и третья группа движутся с левого фланга, четвертая и пятая – с правого, шестая, седьмая и восьмая – по центру». «Внимание к кибернетистам! Боевые роботы были депрограммированы с вечера. Срочно настройте их, они пойдут в первом ряду за группой прикрытия. Вперед!» Георгий дослушал и посмотрел на Виштальского. «Все понял», — осведомился он. Тот серьезно кивнул. «Будем считать и тебя кибернетистом. Сажай своих «р-работят» в БМД, огонь открывать по сигналу. Я выпущу красную ракету». Минут 5 пускай бьют по центру, потом займутся флангами. По боевым киберам птурсами поработают, пусть. Да знаю я, знают он. Растолкуем всё это как следует. Действуй. Из землёнки Кузьмичёв шагнул сразу в траншею. Система киберстроителей постаралась, отрыла окопы в лучшем виде, укрепила досками, снабдила идеально выполненными брустверрами и траверсами. Окопы, траншеи, блиндажи настоящий укрепрайон. Почти не пригибая головы, Георгий вышел на позицию, занятую БМД номер 1. По башню, врытая в землю машина плавно поводила пушкой, поднимая и опуская орудие. Поодаль, не видные из окопа, сохранились БМД номер 2 и 4. Георгий свернул по ходу сообщения и вышел к ячейке, где сидел Воронин, деловито цепляя на себя боеприпас гранатомёта. Рядом трудился с Аксим, прилаживая крошку АК, ещё один и приматывая его обрывком изоленты, и где только достал. Как настроение, Трофим Иванович, бодро спросил Кузьмичёв. Как в 44-ом улыбнулся учёный. Ничего, тогда прорвались и сегодня прорвёмся. Не та у нас порода, чтобы сдаваться. Ага, кажется, началось. По лесу заходили клики, нормально перекликались, подбадривая друг друга. Впереди ломаи ветки, выжигая колючки тополя боевые киберы, похожие на кентавров. "К бою", крикнул Георгий. Его команду разнесли офицеры, кадровые и отставные, десантники, сверхсрочники, весь немногочисленный состав автоматчиков-захватчиков. Первыми открыли огонь роботы. Порции плазмы зациркали пламенными прямыми, то забуриваясь в землю, то впиваясь в ствол дерева. При попадании растение сразу лопалось, выбрасывая струи алого парящего сока, словно изходило кровью, но горело плохо, дымило, только чаду напускало. Полковник достал ракетницу, готоясь подать сигнал киберстроителям, переквалифицировавшимся в киберстрелков. Как вдруг со стороны наступавших долетел отчаянный крик. Не стреляйте, Кузьмичёв, Воронин, это мы. Георгий узнал голос Луценко. Удивившись в первую секунду, во вторую полковник выстроил крепкое трёхэтажное ворожение из отборного мата. На мгновение выглянув над бруствером, он разглядел нестройную цепь обтрёпанных людей в советской военной форме, бредущих под дулами лучемётов. Группа прикрытия, со злостью сказал Саксин. Чего удумали, нормалы? Калашникове, гаркнул Кузьмичёв, шесть штук, мухой. Саксин унёсся, как то редкое двукрылое, и вернулся на той же скорости, волоча две охапки автоматов. За мной Кузьмичёв кинулся по траншее в опорный пункт, дальше всего выдвинутый к северу, катаковавшим одним прыжком перебросил тело на ружью в высокую траву, похожую на красные полуотваренные макароны, и попал на встречу Луценко со товарища. Он прекрасно помнил, что ему навстречу шли бывшие лядовцы и зотовцы. негативная формация, которую он сам вывел за скобки общества. Но это была его негативная формация, и позволить какому-то Вангроуту использовать граждан СССР на манер живого щита, ну уж нафиг. Подобравшись совсем близко к Георги Крикну Луценко, лави и швырнул автомат. Бывший академик Парторк поймал АК, уронил, поднял суетливо. Второй калаш достался рядовому Кислому. Это был момент понимания. Кисли схватил автомат, улыбнулся хищно, разворачиваясь спиной к Кузьмичёву и стал садить по колонистам нормалом длинными и короткими очередями. Патроны берёчь, крикнул Георгий. Раскидав оружие по жаждувшим рукам Чебанову и почтарю, даже Петренко и Семёнову, дрожавшему во знобе, полковник выхватил ракетницу и дал сигнал: "Ложись!" Элементы живого щита мгновенно залегли, продолжая стрелять в тех, кого недавно прикрывали собой. Марк Виштальский упал в траву справа от Кузьмичёва и застрочил из автомата. Справа залёг, переверзв, тщательно прицелившись, он выстрелил из Васнецовского разрядника, слепящей молнией поражая киберкентавра. Волонтёры нормально засуетились, сбиваясь в кучу, рассыпаясь, и тут заработали БМД. снаряды, хотя и не крупного калибра, стали рваться в чещёби, расщепляя стволы, шпигуя осколками живую силу противника. Пулемёты сбивали куски коры, отбрасывали никнувшие, дёргавшиеся тела. Парочка птурсов нашла свои цели и на кусочки разнесла двух боевых киберов. Марк, всех сюда, прорываться будем здесь. Понял. Джафару скажи, пусть берёт с собой девчонок, мы пешком. Понял. Сейчас я к Кузьмичёву подползли с разных сторон Луценко и Кислой. "Товарищ полковник", завопил Порторк. "Мы всё осознали, мы прониклись, мы больше никогда ни за что!" "Да", рявкнул Вовка Кислой. "Мы готовы кровью смыть позорное пятно". "Да". Оба преступника лежали пальцами вцепившись в землю и будто приসিгали на верность. Вам представился удобный случай отстираться. Оско labelся Георгий. Вас как доставили или вы сами? Сами. Мы БТР сыскали в лесу почти новый и сюда, понимаешь. А потом нас схватили эти из эпохи коммунизма. Ладно, замнём для ясности. Сейчас пойдём на прорыв. Ваша задача бежать самим и охранять женщин. Есть, завопил Кислий. Гром разрывов начал уходить в стороны. БМД били по флангам. трудно различимое в батальнном шуме донеслось низкое жужжание краулера Мы здесь, крикнула Алла. Кузьмичёв оглянулся, сзади махнув по сходням из траншеи вынеслась танкетка с экипажем из представительниц прекрасного пола. Над пультом управления как чёрт завис Раджабов. Вперёд. Кузьмичёв поднялся, ожидая пули или импульса, но не дождался и помчался в догонку краулеру. Над лесом просвистел глайдер. Обтекаемая машина летела плавно, закладывая вираж. Воснецов резко остановился, едва не упав, и вскинул лазерник переверзиво. Бледно-фиолетовый лучик пронизал глайдер насквозь. Просаживая, как спится, клубок, и тот закрутился, закувыркался, сверзился с высоты в озеро. Вода встала дыбом, выбрасывая выше деревьев облако перегретого пара. «Так их! Рад стараться! Вперед!» Кузьмичев на бегу перепрыгнул робота, разваленного Птурсом, годливо поморщился, вляпавшись в лужу крови, едва не зацепив носком башмака кубло сизых тишок, вывалившихся из распоротого живота Нормала, красивого молодого парня, с бесконечным удивлением таращившего в лиловое небо голубые глаза. Перевалив гряду, поросшую под небесниками, полковник захэкался. Рядом остановился краулер, и девушки спрыгнули с платформы. "Эт что ещё за новости?" рявкнул Георгий. "Так неправильно, сказала Алла, вражая общее мнение. Ведь каждая секунда дорога, а вы пешком. Берите кроулер и езжайте по дороге, а когда захватите вездеходы, вернётесь за нами". "Правда, правда", закивала Наташа. Бедная Лида смолчала, а Элла Наумовна ворчливо выговорила мужиньку: "Сеня, не беги так шустро, а то не дай Бог догонишь свой инфаркт". «Так печет солнце», — проговорил Гоцман, отдуваясь. «Шо это прямо невозможно выдержать?» «Вы-таки немножечко правы», — выразился Кузьмичев, тщательно копируя первомайский говор. «Переверзив кислый, вы со мной. Марк, ты остаешься за старшего. Никаких подвигов. Сидеть тихо и не рыпаться мы скоро». «Подождите», — крикнула Костырина. «Чтобы открыть дверцы вездеходов, надо сказать кодовое слово «сезам». Вот, спасибо, обрадовался Георгий. Джафар, гони. Раджабов воспринял приказ буквально. Краулер понёсся, подпрыгивая и громко рычача в воздухе. Гусеницы бешено крутились, отбрасывая комья земли и обшмётки мхов. "У дороги тормознёшь!" есть. Танкетка бодро жужжала, возносясь на склоны и ухая со спусков. Стрельба по заде не утихала, но пушки уже отгремели, снаряды кончились. Пулеметы, давясь от злобы, прострочили чуть дольше, прошипел, выписывая змейку Птурс, и взорвался, то ли робота очередного разнося, то ли ранее и убивая людей. Последними умолкли Калашниковы, оставленные роботу матке. Но волонтеры все не прекращали огонь. В ожесточении обрушивая на партизанский лагерь удары из лучевого, пучкового и еще черт знает какого оружия. Дарвались, крикнул Переверзев. Ага, поддакнул кислый. Кузьмичёв промолчал. Подостыв от горячки боя, он начал испытывать знакомое ему томление, когда ждёшь удара и идёшь к победе, а минуты и секунды до мгновения вожделенной Виктории тянутся немилосердно долго. Подъезжаем. Краулер выехал на опушку леса и затормозил. За деревьями открывалась знакомая дорога. Вдоль неё выстроились большие квадратные вездеходы на необычных шаровых шасси. Сверху их прикрывали прозрачные колпаки. У вездеходов крутилось с десяток вооружённых людей по числу охраняемых машин. Они возбуждённо переговаривались в захлёб, обсуждая далёкий бой, выстрелы и взрывы отдавались гулким эхо, донося к дороге разрывчатую канонаду. Переверзив, тихо скомандовал Кузьмичёв: Сжигаешь дальнюю отсюда машину и ту, что рядом. Я уничтожаю те, что в серёдке, в аван. Ты отстреливаешь сторожей и прикрываешь Раджабова. Есть. Огонь. Молния миллионавольтного разряда. Вспороло к крайнему вездеходу бок подбросила машину вверх и опрокинула на сторожей. Гул карванул её высокотехнологичное нутро, выбрасывая сноп радужного пламени. Тут же взлетело на воздух следующее. Клуб огня разнес на блестящие осколки колпак. Кузьмичев сделал два выстрела из любимого бластера. Ближний к нему вездеход осел напередок с громким хлопком, откинулся к капот, выпуская белесый султан дыма. «Джафар, заводи первую. Кот, помнишь?» «Да». Брат Джабов понесся к первому вездеходу в колонне, а Кислый скакал за ним боком, короткими злыми очередями валя охрану. Сезам. Послушно отворился прозрачный сегмент колпака, и Раджабов ужом влез в кабину. Секунд 5 он разбирался в управлении, а по истечении этого срока квадратный вездеход развернулся и помигал прожектором наверху колпака. Сашка, хватит, бегом к вездеку поведёшь. Ага, в смысле есть. Раджабов крикнул что-то неслышное и кислое, выскочил из кабины и чуть не попал под выстрел ретивого волонтёра. Растрёпанный рыжий Нормал возник из кустов, куда, надо полагать, отлучался по известной надобности, и вскинул плазменный излучатель. Струя обожгла Раджабову руку, а в следующее мгновение подлетело взревший кислый и ударом приклада проломил рыжую голову. "На машинам!" а ты крикнул, переверзив, просунувшись в кабину вездехода. "А краулер кому вести, не бросать же? А, б, газу есть?" пара вездеходов, развернувшись на месте, стартанула так, что грунт фонтанами брызнул. С ходу вломившись в чещу, квадратные танки-транспортёры бросились в догонку за юрким краулером. Теперь перед Кузьмичёвым стала ещё одна задачка: так вести краулер по такой дороге, чтобы следовавшие за ним вездеки не застряли, протискиваясь между деревьем. витляя и кружа, он вывел танкетку в знакомый распад, где его дожидались женщины, учёные, инженеры, военспецы, бывшие илядовцы, вышедшие на свободу с чистой совестью и кровью смывшей грех вольного или невольного предательства. Садитесь, крикнул полковник, быстро, быстро. Я с вами подбежала, Лида, можно? вззалась, ревниво озыркнув на врачиню, гибко присевшую на сиденье рядом с Георгием, скрылась под колпаком Алла. Все сели вперёд.